Глава двадцать восьмая «Мы так и не покинули район, потеснив припаркованные у бордюра машины местных своей, и долго молчали. Наши глаза схлестнулись на фотографии и прожигали в ней дыру. Ричард трижды покрутил снимок туда-сюда под бликами яркого солнца, поднёс к глазам и отвёл на расстояние вытянутой руки, щурясь, как теряющий зрение старик. Ошибки быть не могло». «Мой брат превосходно играл на пианино, владел пальцами, как фокусник волшебной шляпой. Они бегали по клавишам инструмента, завораживая всех и каждого, кто наблюдал за его игрой». Но в остальном Джонатан был неуклюжим медвежонком, что падал с деревьев, врезался на велосипеде в заборы и оступался на ровном месте. В восемь лет он пытался рассмотреть раков, что Мария поставила вариться на плиту, и опрокинул кипяток прямо на себя. Няня успела лишь вскрикнуть, когда весь дом наполнился болезненными воплями. Сперва закричал мой брат, потом Мария, но ну она напоследок к этому разнокалиберному хору присоединился и вопящий альт-матери, от которого лопались стёкла. Ожог был сильным, скорой даже пришлось везти Джонатана в больницу и накладывать повязку. Повезло, что не вся вода из кастрюли хлынула на моего младшего братишку, что попала лишь на грудь, а не на лицо. Потому что как только повязки сняли, его кожа забугрилась сморщенными дорожками. Лишь мои слёзы и папины уговоры заставили маму не увольнять Марию. Врачи предлагали сделать пересадку кожи, взяв здоровые образцы из места, где рана была бы не так заметна. Но отец настоял хотя бы на том, чтобы сын хоть немного подрос для такой серьёзной операции. Его внешность заботила не так сильно, как маму. «После двух дней в больнице Джонатана вернули домой, и я сидела рядом с ним, пока Мария меняла повязки, смазывала облезлую кожу мазями и приносила брату завтрак в постель, потому что наша мать слишком сильно озаботилась его состоянием, и не позволяла шагу лишнего ступить, словно тот развалится. Словно ожог расползётся по всему телу чумными отростками. Я читала брату его любимые фэнтези и включала выступления Шуберта и Бетховена. Мы играли в скреблы и смотрели мультики Дисней. Даже самые талантливые пианисты в 8 лет всё же остаются детьми. Тот человек, что полторы недели назад появился в холле нашего дома, показал ожог на груди. В том самом месте, куда выплеснулся кипяток. куда накладывали повязки, которые мама поглаживала, чтобы не болела. Ожоги не появляются и не исчезают по желанию. Даже если Сандра и Клиффорд Девины оплатили пластическую операцию, чтобы избавиться от него, то почему он снова появился? Что-то не сходилось. Что всё это значит? Я выпучила глаза на Ричарда, ожидая, что он всё мне объяснит. Он ведь должен знать, он детектив с острым умом и натренированным чутьём. Но снимок ввел Ричарда в ступор не меньше, чем меня. «Не знаю, Сара, пока не знаю». Помотал он головой. «Но это уже кое-что. Это доказывает...» Он запнулся, словно не придумал продолжения. «Что-то это точно доказывает, что все эти три человека, ваш десятилетний брат, парень на фотографии и мужчина в вашем доме, точно не один и тот же человек. Осталось выяснить, кто из них кто». Я потрясённо откинулась на спинку сиденья и посмотрела в никуда. «Расследование изматывают». «Особенно, если ты расследуешь дело собственного брата. Когда ищешь то, чего сам не знаешь. И находишь то, чего не ожидаешь найти. Нам нельзя останавливаться». взбодрился Ричард, снова поворачивая ключ зажигания и выруливая на дорогу. Он развернул машину и поехал обратно к дому Девинов. «Нам нужно найти ещё больше доказательств, пока самолёт ещё здесь. И где мы станем их искать? Там, где они точно есть?» По словам Ричарда, лучший способ собрать информацию о жертве или подозреваемом – переговорить с теми, кто хорошо его знал. «Родственников у Дэвинов не было, родители Сидни и Клиффорда умерли и остались лишь живыми воплощениями в тех фотоальбомах, которые я нашла. Ни братьев, ни сестер, ни троюродных дядей, никого. Их род оборвался год назад, когда машина трижды перевернулась на скоростном шоссе». Остался лишь вот этот паренёк со счастливой улыбкой, снимок которого я крепко держала в руках, будто он мог выскользнуть и вылететь в окно. Ричард дождался, пока симпатичная машина Люси Стивенс отъедет и остановился на том же самом месте, с которого мы уехали буквально 10 минут назад. «Думаю, будет лучше, если мы разделимся», – озадачил он меня. «Я пойду по правой стороне, а вы по левой». Он кивнул на дома, гуськом тянувшиеся от развалюхи Девинов. Одна мысль о том, чтобы допрашивать соседей, Приковала меня к сиденью. «Ну что, пошли?» Для Ричарда Клейтона, частного детектива с таким богатым опытом работы, выйти из машины и постучать в дверь к незнакомцу – плёвое дело. Сколько таких бесед он провёл? Сколько нужных вопросов задал? Я привыкла общаться с людьми, бизнес обязывал постоянно держать руку на пульсе, а язык подвешенным, но расспрашивать о потенциальном преступнике – это выше моих сил». Ричард уже открыл дверцу и поставил ногу на асфальт, когда заметил, что я по-прежнему сижу пристегнутой и даже не думаю вылезать из салона. «Сара?» «Простите, Ричард, просто я никогда не допрашивала свидетелей». Он тепло и снисходительно улыбнулся, словно я ребёнок, которому только что сняли дополнительные колёса с велосипеда и заставляют крутить педали. А я пока не научилась держать равновесие. «Мы никого не допрашиваем, просто зададим пару вопросов». Как не называй бешеную собаку, она все равно кусается. Зачем ляпнула я, от чего Ричард еще больше повеселил. Он забрался обратно на водительское сидение и повернулся ко мне лицом. Сара, мы можем обойти всех соседей вместе, но потратим слишком много времени. Мягко напомнил он. Вам нечего бояться. Просто представьтесь старой знакомой одноклассницы или подругой мэтчу Девина и постарайтесь расспросить о его жизни, о родителях, об отношениях в семье, не знают ли они, где мы сейчас». Приукрасти, мол, приехали повидаться, но он сменил номер, съехал и выставил дом на продажу. Похоже, вам легко удаётся маленькая ложь. Это не ложь, а лишь неполная правда. А что будете говорить вы? А я скажу правду целиком, что я частный детектив и разыскиваю Мэтью. За меня не волнуйтесь, я найду, что сказать. Меньше всего мне хотелось показаться пугливым ребёнком, что боится оторвать ноги от земли и покатиться на том самом двухколёсном велосипеде. Особенно в глазах Ричарда. Поэтому я спрятала фотографию в карман и кивнула. Знак, что я готова действовать. Ричард подбодрил меня взглядом и уверенно зашагал к дому напротив. Миловидному двухэтажному коттеджу из красного кирпича, крыльцо которого пёстро краснело вазонами петуний. Я же направилась к примкнувшему к участку Дэвина в домику, выкрашенному в бежевый. Оттенок пена от капучино, если быть точнее. В названиях цветов я разбиралась куда больше, чем в вопросе свидетелей. Глубоко вздохнув три раза, я посмеялась над всеми психологами и гуру духовных практик. Их советы о дыхательных упражнениях ни черта не работали. Кулак словно вышел из подчинения и сам трижды постучал по стеклу входной двери. Я мысленно репетировала речь, что скажу незнакомцу, что выйдет на порог. Но никто не открыл. Я постучала снова, одновременно радуясь, что никого не оказалось дома, и ругая себя за трусость. «От пустого дома ничего не добьёшься», Я спустилась с крыльца, бросив взгляд в сторону Ричарда. Тот уже вовсю болтал с пухленькой женщиной за 50 цветастом платье и с высокой прической, словно Ричард постучался прямиком в пятидесятые. Пришлось повторить ритуал ещё с тремя адресами. Но чем дальше я отдалялась от дома Девинов, тем меньше мне могли рассказать об этой семье соседи. Через дом жила пожилая супружеская пара. Волосы их захватила седина, а лица обсыпали морщины. Зато глаза загорелись при виде случайного собеседника, с которым можно разделить скучное одиночество. Едва завидев меня, они попытались затянуть на кухню в пропахшей старостью и выпечкой омут и напоить чаем. Каким бы заманчивым ни выглядело это радушное предложение, у меня не было времени на чаепитие. Если бы они хотя бы смогли хоть что-то мне рассказать о прошлом Дэйвинов, тогда другое дело». Но они переехали в этот уютный, хоть уже и начинающий стареть вместе с хозяевами дом, лишь два месяца назад, когда внуки захотели перевести любимых бабушку и дедушку поближе. Одного из них замучила артрит и гипертония, другая пережила страшный инфаркт, и оба теперь нуждались в заботе. Всё это я узнала за три минуты, если бы все соседи оказались такими словоохотливыми. Я чуть отговорилась от чая и откланялась под предлогом того, что спешу. Они искренне пожелали мне удачи с моим делом и попытались всучить печенье с изюмом с собой. Дважды я вежливо отказалась, но на третий раз не смогла устоять перед их напором и сердечностью, так что к следующему крыльцу я уже подходила с шелестящим и ароматным пакетом свежей выпечки. Еще до того, как я успела постучать, стало ясно, что здесь проживает многодетная семья. На лужайке перед домом валялись игрушки, к перилам притулился самокат, а у гаража отдыхал мини -вэн. По сравнению с тихой обителью пожилой пары, здесь царил шумный ковардак. Младенец надрывался изо всех сил, кто-то постарше капризно требовал желатинки, а голос матери устало упрашивал какого-то майки не обзывать брата вонючкой. Мне было стыдно вмешиваться в этот бедлам со своими расспросами, и я чуть не ушла, но всё же решилась побеспокоить и без того беспокойное семейство. Мой стук привнес хоть какое-то спокойствие в крикливую обстановку». Всё на секунду стихло, лишь младенец продолжал хныкать. Когда дверь открылась, на крыльцо вдруг высыпал целый отряд одинаковых лиц разных возрастов. Все светловолосые и голубоглазые, точно из пробирки. Четыре пары глаз уставились на меня как на уникальное явление. Мальчик лет девяти с самолётиком в руке, его младшая сестра с пальчиком в носу. их самый младший брат лет четырех, судя по всему, тот самый «Вонючка». Их мама придерживала дверь рукой и пыталась выпроводить детей подальше, но те не хотели упускать шанса поглазеть на незнакомку. «Здрасте!» – выдавил один и продолжил имитировать трахтение самолёта. «Тётя!» – пропищала девочка. «Чем могу помочь?» Женщина даже не пыталась улыбнуться и только мечтала, чтобы я поскорее покинула их и без того сумасшедший день. Глаза опустились на пакетик подаренного печенья. «Мы ничего не покупаем». «О, а я ничего не продаю», – смущенно улыбнулась я. «Я хотела поговорить с вами о соседях, Сидни и Такого она явно не ожидала и нахмурилась. «Поговорить о чём они?» Она покосилась на детей и попыталась подобрать более нейтральное определение смерти. «Давно там не живут. Я знаю, но я разыскиваю их сына. Может, вы могли бы ответить на пару вопросов?» «Извините, но сейчас совсем неподходящее время. Об этом можно было и не напоминать». Младший мальчик принялся отбирать самолётик у старшего, а тот безразлично отпихивал его, оберегая игрушку. Девочка продолжала называть меня тётенькой и ковыряться в носу, а младенец уже переходил на ультразвук. «Это не отнимет много времени». Попытала я счастье, но безуспешно. «Простите, мой муж скоро вернётся из магазина, может, зайдёте попозже?» Это был явно не вопрос, а настойчивый намёк оставить их в покое, хотя покоем этот неудержимый хаос никак не назовёшь. Дверь тут же захлопнулась перед моим носом, отгородив меня от криков и шанса узнать что-то о семье Джонатана. Ничего не оставалось, как убраться по-добру-поздорову, но хозяева третьего дома вообще отказались со мной разговаривать. «Я плохо их знала», — резко ответила женщина с подозрением, осматривая меня с головы до пят. «И ничего не могу рассказать. До свидания». Снова меня грубо отшили, оставив стоять на пороге в полном недоумении. «И как Ричард справляется со всем этим?» Может, люди куда как сговорчивее, если показать им ксиву детектива? Продолжать обход я не видела смысла и оглянулась посмотреть, как успехи у Ричарда. Тот уже обивал порог второго по счёту дома и разговаривал с мужчиной средних лет, сложившего руки на спортивные груди. Нет, в одиночку мне не справиться. Пора примкнуть к Ричарду, так намного эффективнее. Я собралась уже перейти дорогу и со стыдом от поражения предложить напарнику объединить усилия, как заметила мужчину с горой пакетов, который приближался к дому с минивеном. А вот и тот самый счастливый муж и отец, пусть и выглядел он не совсем счастливым, а скорее изнурённым и измученным тяготами многодетной жизни. Прекрасно понимая, что снова не вовремя вмешиваюсь, я всё же нагнала его у поворота к дому, слегка напугав своим окликом. «Извините, не могли бы вы уделить мне минутку?» В доме что-то разбилось, и зазвучал истошный крик матери. Мужчина посмотрел на меня, затем на дом, и решил, что минутка ему точно не помешает, прежде чем он вернётся в эту обитель безумия. «Да, что вы хотели». Пакеты тянули его к земле, а инстинкт самосохранения – сбежать подальше от кричащего дома. Но он остался и опустил покупки на траву. «Я хотела бы задать вам пару вопросов о семье, что жила через три дома от вашего. Я указала на лачугу, рядом с которой стояла наша арендованная машина. О Дэвинах. Скажите, вы хорошо их знали?» «А вы, простите?» «Ах, да, извините!» – опомнилась я, что даже не представилась. «Меня зовут Сара Лодердейл, я старая подруга их сына, Мета. Я вспомнила, что мне советовал Ричард и поделилась этой маленькой ложью. «Мы давно не виделись, вот я заехала к нему в гости, но не могу ни дозвониться, ни достучаться». Мне показалось, что при упоминании Мета мужчина охладел. По крайней мере, глаза его затуманились неприязнью. А может, это лишь разыгралось моё воображение? Его родители погибли несколько месяцев назад. Сказал он то, что я и так уже знала. «Попали в аварию». «Как жаль, а как же Мэтью? Вы не знаете, что произошло с ним? Если вы его старая подруга, то сами должны знать», – прищурился собеседник. «Он перестал отвечать на звонки около двух недель назад», – сочиняла я на ходу. «Поэтому я и приехала, беспокоюсь, как бы чего не случилось». «Уж за кого, но за вашего Мэтью можно не беспокоиться». Я нервно переложила пакетик с печеньем в другую руку, чуть не выронив на асфальт. «Так ведь не говорят о том, кого плохо знают». Этот мужчина может рассказать мне о человеке, что решил испортить жизнь моей семье. И сделает это с явной охотой, только бы не возвращаться домой в самый разгар войны. Что вы имеете в виду?» Выдохнула я и тут поняла, что даже не спросила имени собеседника. «Дерек». Представился тот, и глаза его вспыхнули. Мужчина будто только и ждал удачного момента и любопытного слушателя, чтобы высказаться о соседе во всех эпитетах. «Вы ведь его подруга, если я не ошибаюсь. Разве вы не знаете?» «Хм, какой он, ваш Мэтью?» «У каждого из нас много сторон. Я знаю Мэтью по Техасскому университету. Снова ложь, но с каждым словом она давалась куда легче. Цель не всегда оправдывает средства, но сейчас моей лжи нашлось надёжное оправдание. Но, как я понимаю, это лишь одна из его сторон. Уж не знаю, каким Мэтт был в университете, но соседом он был отвратительным». С неприязнью фыркнул Дерек. «Впрочем, как и сыном. Что вы имеете в виду?» «Послушайте, вы приехали повидаться с ним, но я не знаю, где он сейчас может быть. Недавно он приезжал сюда в какой-то дорогущей машине с мужчиной лет на 30 старше. А когда они уехали, возле дома появилась эта табличка. Он кивнул куда-то в сторону участка Девинов, намекая на вывеску «продается». Видно, в нём совсем не осталось совести, раз он решил избавиться от последнего, что досталось ему от родителей. Из дома Дерека донеслись жуткие его и рев, но на сей раз от кого-то из детей постарше». Мой полезный, но раздражённый свидетель устало прикрыл глаза и стыдливо потянулся за пакетами. «Извините, нужно помочь жене, пока дом ещё цел». Этот человек вселил в меня надежду. Он знал то, чего не было в досье майора Гувера. То, чего нельзя было вычитать в документах и справках. Он мог пролить свет на личность Мэтта Девина, который хотел разрушить мою семью. Но как только этот свет зажёгся, его сразу же потушили. «Простите, Дерек». Я нагло обогнала замученного главу непростого семейства и преградила ему путь. Прошу вас, расскажите всё, что знаете, для меня это очень важно. Меня ждут дома. Я не отниму у вас много времени. И тут я решила, что порой правда помогает лучше приукрашенной лжи. На самом деле, неуверенно начала я: "Я здесь не для того, чтобы найти Мэта, а для того, чтобы его остановить". Лицо Дерека вытянулось в любопытном непонимании. Вы только что намекнули, что он был не очень хорошим человеком, и сейчас он угрожает моей семье, но я никак не могу это доказать, зато вы можете. Прошу вас, расскажите всё, что знаете». Мужчина метался между супружеским долгом занести еду в дом и успокоить всех домашних, пока весь район не взлетел на воздух от накала страстей, и между желанием поставить соседа, что был ему немил, на место. Он взглянул на дом, закусил губу и перевёл взгляд на меня». «Ладно, дайте мне пять минут, я наведу там порядок и выйду к вам». «Спасибо». Я чуть не запрыгала от этой маленькой победы и обернулась в сторону Ричарда, чтобы похвалиться успехами. Но тот куда-то исчез. Наверняка его собеседники оказались куда радушнее моих и пригласили его войти. Судя по тому, как стихли крики в доме многодетной семьи, Дерек неплохо управлялся с чрезвычайными ситуациями. Ему достаточно было войти в дом, как в нём тут же воцарилась тишина и порядок. «Мой отец такой же». Роджер Лодердейл обладал неумолимым авторитетом как в мире финансов, так и в семейной жизни. Он мог лишь войти в комнату и строго посмотреть, как мы с Джонатаном тут же переставали капризничать и драться, а его партнёры готовы были падать на колени в абсолютном повиновении. Мысли об отце нагнали грусть и тревогу. «У нас оставалось полтора дня. Поверит ли мне отец, когда я вернусь домой и расскажу правду о его дорогом сыне? Хватит ли мне доказательств, чтобы возвать к его благоразумию?» «Ну вот и всё, порядок восстановлен». Дерек сбежал со ступеней с видом победителя и предложил поговорить в доме, но я отказалась. Соврала, что не хочу мешать, хотя на самом деле меня пугала одна лишь мысль о том, чтобы оказаться в этой клаке слёз и криков. «Так что вы можете мне рассказать о Мэте?» Мужчина вздохнул и почесал затылок, этим жестом напомнив мне Ричарда. «Девины переехали сюда лет пять назад, тогда их дом выглядел намного лучше, уж поверьте». «Клиффорд был строителем и никогда бы не запустил так собственное жильё, если бы не обстоятельства». «Какие?» – разволновалась я. «Видите ли, Сидни и Клиффорд были замечательными людьми, но их сын – тот ещё подарочек. Как только они переехали, тот ещё учился в университете, поэтому о Мэтте мы узнали лишь потом. Девины познакомились со всей улицей, старались быть добрыми соседями, предлагали помощь. Клиффорд столько раз чинил нам крышу за просто так». Когда у тебя маленькие дети и жена домохозяйка, каждый цент на счету. Приглашали на ужины и барбекю. Но всё изменилось, когда вернулся их сын. Почему же? Сперва мы тоже очень удивились. Они словно закрылись в своём панцире. Только здоровались, но больше не задерживались поболтать. Не звали к себе и почти не ходили в гости, а сыне вообще ничего не рассказывали, словно его не было. Дерек предался воспоминаниям, глядя в сторону дома Дэвинов. Но он и сам громко о себе заявлял. Населся на машине по дороге так, словно здесь скоростное шоссе. А у нас маленькие дети. Мог завалиться домой пьяный, нигде не работал. И, насколько я понял, сидел на шее у родителей, да и вообще портил им жизнь. Пару раз я пытался разговорить с Клиффорда, но тот не хотел делиться подробностями. Значит, Дерек не сможет рассказать мне всю историю. Но в последний раз, когда Клиффорд в очередной раз помогал мне в гараже разбирать движок нашей старушки... Дерек с улыбкой глянул на Вен. Он проговорился. «Я удержалась от того, чтобы не вытянуться всем телом, подставляя уши поближе, словно по-другому не услышу чего-то важного. У Мэтта были какие-то проблемы в университете. То ли он связался с кем-то не тем, то ли ввязался во что-то незаконное, но он постоянно вытягивал из клифа и Сидни деньги. Потому и мы пришлось продать дом в Мелоди-Хиллс и переехать сюда, в район попроще». Дерек засунул руки в карманы и дёрнул плечами, словно извиняясь. «Вы ведь заметили, какой убогий у них дом? У Дэвинов не было денег даже на то, чтобы починить перила или перекрасить фасад. Боюсь представить, что там внутри, ведь давно не заходил к ним». Зато я прекрасно представляла. Внутренняя обстановка ничуть не уступала внешней запущенности. Теперь я была уверена, что Мэтт Джонатан представляет настоящую угрозу, раз смог так поступить с людьми, что заботились о нём с десяти лет. Он обобрал до нитки Клиффорда и Сидни, а теперь собирался проделать то же самое с нами. Всё вставало на свои места. Ради крупного куша он мог выдумать всю эту аферу и пошёл бы на что угодно, чтобы раздобыть денег. Если он во что-то и правда ввязался, как говорил Дерек, и не побоялся заявиться в наш дом, то явно задолжал кому-то. Мэт часто пропадал и появлялся только за тем, чтобы вытянуть из родителей очередную порцию денег. Клифорд продал свой пикап и взял какую-то колымагу за гроши, лишь бы было на чём ездить на работу. Не знаю, почему он шёл у сынка на поводу и продолжал спонсировать его тёмные делишки. Хотя пару раз он всё же давал Мэтту отпор. Помню, они сцепились прямо на улице. Я как раз отъезжал на работу и видел, как Клифф оттолкнул сына, не пуская в дом, а тот врезал ему. Клифф потом несколько недель ходил с фингалом. Дерек сокрушённо вздохнул. «Сомневаюсь, что мы любил их». «Клифф и Сидни нужны были в качестве банкомата и ночлежки в самые тяжёлые времена. Даже после той ужасной аварии Мэтта не думал о том, чтобы почтить их память. Мы всей улицей сбрасывались на похороны, тогда как он лишь припёрся на кладбище пьяный в стельку и едва взглянул на гробы. Правда, мне показалось, что он бормотал какие-то извинения. Я уж тогда решил, что он раскаялся за то, как обошёлся с родными родителями». Похоже, как бы тесно Дэвины не сдружились с обитателями улицы, они не упоминали о том, что усыновили Мэтта. Спасли мальчика без памяти и прошлого из больницы и до последнего вздоха заботились о нём, надеясь, что тот встанет на путь истинный. Но тот не встал. И теперь кто-то должен был его остановить. «После похорон Мэтт какое-то время жил здесь. Я видел, как он хозяйничал». Дерек невесело хмыкнул. хотя «Хозяйничал, сильно сказано». При нём семейный дом превратился в полную развалюху. Может, даже хорошо, что Клиффорд и Сидни не видят, что стало с их наследием. Извините меня за эти слова. Дереку не за что было извиняться. Выслушивая всё это, я подумала о том же. Мне стало так жаль этих людей, которых я даже не знала. Многие ошибаются. Любовь не всегда может спасти. Любовь порой уничтожает. Дэвины до безумия любили Мэтта, раз позволяли ему манипулировать собой, как тому вздумается. И куда привела их эта любовь? В могилу? А с полгода назад этот парень просто исчез», — продолжал Дерек. «Я не видел его до прошлой недели и очень удивился, что он вернулся. Хотя, видно, ненадолго. С тех пор, как здесь появилась табличка о продаже дома, Мэтт не появлялся». «Вот вроде бы и всё». Дерек уже место втянул голову в плечи. «Рассказал вам всё, что знал». «Спасибо, вы очень помогли». «Сара». Сзади послышался голос Ричарда, который, похоже, тоже раздобыл ценную информацию, потому как слишком оживлённо устремился в нашу сторону. Я ещё раз поблагодарила отца большого семейства, и тот, пожелав мне удачи, направился обратно в дом. Каждый из нас возвращался к своей битве. Ричард проводил глазами моего собеседника и коснулся моего плеча. Заметил, что я в расстроенных чувствах от беседы, только не мог понять, что меня так расстроило. То, что я могла узнать, или и сама беседа. «Было в Ричарде что-то такое, из-за чего он всё время хотел меня защищать? Видел во мне всё ту же двенадцатилетнюю девочку, до которой никому нет дела?» «Как вы?» Почти с нежностью спросил он. «Всё хорошо?» «Да, нормально. Этот человек кое-что рассказал. Единственный из всех, с кем удалось поговорить. Я тоже кое-что узнал. И это что-то явно потрясло Ричарда. Не помню, чтобы я когда-нибудь видела его таким взволнованным. Рассказывайте. Не здесь». Ричард легонько подпихнул меня в сторону, откуда мы пришли. «Вернёмся к машине. Что это у вас?» Он указал на пакет в моих руках, о котором я благополучно забыла. «А, это...» «Одна милая старушка положила мне с собой печенье». «Значит, ваше расследование тоже прошло успешно?» Улыбнулся Ричард, и весь мир вокруг посветлел. «Разве может одна единственная улыбка вытянуть тебя из тьмы на свет? Всё зависит от того, кто тебе улыбается».